Глава 7 в которой дамы посещают скачки. Скачки – один из старейших и второй по посещаемости после футбола спорт в королевстве Бритвальд. Соревнования, проходящие на 50 подромах страны, приносят в казну более 40 миллионов золотых дукатов ежегодно. и Ипподром Линкхилд парка находился в ближнем пригороде Люнденвика и славился прекрасным обзором, удобными для лошадей и жакеев дорожками и продуваемыми со всех сторон трибунами для публики. Даже ложи, где располагались те, кто не желал экономить на билете, были холодны, как душа ростовщика. Вдовствующая графиня Торнфилд знала об этой особенности Лингфилд-парка и одевалась соответствующе. Если бы смотать в клубки весь кашемир, который она на себя надела – Наверное, можно было бы обмотать им ограду Таура раз тридцать или даже пятьдесят. Когда ночевавшая в Торнфилдхаус гостья вышла к завтраку, леди Камила с большим сомнением посмотрела на ее тонкий джемпер и спросила. «Дорогая, а что-то еще у вас есть?» «Конечно», — безмедежно ответила Полина, намазывая на тост забракованной хозяйкой дома апельсиновый джем. «У меня есть шарф и кожаная куртка». «В конце концов, здесь плюс пять градусов. В Москве сейчас куда холоднее. И кроме того, если я замерзну, у меня есть вот это». И жестом фокусника она достала из кармана джинсов ярко-красный кристалл, сверкнувший в лучах утреннего солнца. «Обогревающий амулет?» Леди Камила покачала головой. «Отличная штука, но их использование на иподромах мягко говоря, не приветствуется». Каким-то образом усиление магического поля действует на лошадей, и результаты скачек оказываются непредсказуемыми. Мне всегда казалось, что весь интерес скачек как раз в их непредсказуемости, Пожала плечами Полина, убирая амулет. — Да, конечно, но эта непредсказуемость должна быть угадываемой, а не стихийной. Леди Камила мягко улыбнулась. Впрочем, у меня, кажется, есть то, что нужно. В результате вяло сопротивлявшаяся госпожа Разумова была облачена в роскошное манто из пушистого меха, получила такую же муфту и наушники. — А я читала, что на скачке положено надевать шляпки, — удивилась она, разглядывая последний предмет. — А это... — Мы же с вами не в Аскот едем, — воскликнула леди Камила и добавила еле слышно. — К счастью, не в Аскот. К удивлению Полины, места у них были не в ложе семейства Торнфельд, а в общей. Поинтересовавшись этим обстоятельством, она получила ответ. «Дорогая, я посещаю скачки на десяти или двенадцати подромах. Невозможно же держать семейную ложу на всех. Еще мой покойный муж отказался от большинства из них, оставив только три. Зато важные – Васкате, Нью-Маркете и Челтенхеме». «Кстати, скачки в Чалтанхеме будут на следующей неделе. Вы же поедете со мной?» «Камила, зачем я вам?» – рассмеялась Полина. Леди Камила поморщилась. «Семья, видите ли, считает, что посещение ипподрома без сопровождающей дамы неприлично для женщины любого возраста. А каждый раз таскать с собой биддер я не могу. У нее аллергия на лошадей». «Ваше семейство вас так допекло?» «Пока не совсем, но они все для этого делают. У меня, знаете ли, как в ваших сказках три сына – умный, красивый и представительный. К сожалению, умный Чарльз стал моряком и крайне редко бывает дома. А средний, значит, красивый. О, да, Уильям еще в школе регулярно получал призы, как самый красивый мальчик. Ну, и били его за это, конечно, достаточно часто. Впрочем, не будем о них». Надеюсь, Артур не появится здесь сегодня и не испортит мне все удовольствие. Вот, держите бинокль, начинается первый заезд. Две мили для трехлеток». Несмотря на ледяной ветер и адский шум вокруг, Полина получала истинное удовольствие от зрелища. Лошади, несущиеся по кругу, прижавшиеся к их спинам жокеи в разноцветной форме, зеленый газон. Публика вокруг орала и неистовствовала. Изучив программку, Полина поняла, что в заезде участвует один из фаворитов. Тем временем леди Камила куда-то исчезла и вернулась к концу заезда. «Вот это ваши!» — сказала она торжественно и вручила спутнице несколько билетов. «Что это?» «Я поставила на второй заезд за себя и за вас. На первое место и на порядок. 6-3-2. «А что это значит?» Ох, мисс Майнт, вы совершенно не подготовлены. Видите, в программке лошадям присвоены номера. Мы с вами поставили на то, что первый придет... Mm -hmm. Алмазная пыль под номером 6, вторым Бой Джордж под номером 3, а третий Звезда Сомерсета. Под номером 2, закончила Полина. А что у вас есть? Тут она оглянулась и закончила заговорщическим шепотом. Светиня! «Нет, просто мне понравились эти клички. Ну, алмазная пыль вообще-то считается темной лошадкой. Кстати, вот она, действительно темная. Хм. В это время на круг выводили лошадь тёмно-гнедого окраса с черной гривой и хвостом. Заезд промелькнул как-то очень быстро. Может быть, потому что Полина начала всерьез переживать за его результаты и была совершенно изумлена, увидев, что загаданный леди Камилой порядок выиграл. «Выиграл!»